Селиза Ваан долго сидела на полу, крепко скрестив на груди руки и задумчиво наморщив лоб. Она сидела до тех пор, пока не стихли шаги Леона и думала обо всех оскорблениях и унижениях, которые вынуждена была выслушать. Они были отвратительны. Все, без исключения. Ей надо было бы знать это раньше, когда она связалась с экипажем, состоящим исключительно из грубых неудачников. Анита был скорее машиной, чем человеком. Рика Даунстер – маленькой упрямой карьеристкой, Кай Невис – самым обычным уголовником, а о Хевленде Таффи вообще нечего говорить. Даже Джеффри Леон, её коллега, проявил себя в конце концов незаслуживающим доверия. Чумная звезда была её открытием. Она привела к ней этих людей, и что ей это принесло? Лишение, грубости, а теперь её бросили на произвол судьбы. Что ж, Цилиза Ван не намерена больше это терпеть. Она решила не делить этот корабль ни с кем. Это ее находка. Она бы вернулась в Шан-де-Сити и по праву потребовала защиты у шан и если один из ее жалких спутников имел бы возражение, она бы устроила процесс. До тех пор она ни с кем из экипажа больше не будет разговаривать. Никогда больше. Ее поясница постепенно занемела, а ноги грозили совсем размякнуть. Она слишком долго сидела в одной позе. Спина тоже заболела, а сама она проголодалась. Она спросила себя, есть ли на борту это развалины место, где можно было бы получить настоящий обед. Должно быть, есть. Компьютеры, кажется, функционировали, как и система самозащиты, и даже освещение. Значит, вполне можно представить, что действуют и обслуживающие системы. Она встала и решительно отправилась на поиски. BIRDS CHIRP